Глава сорок девятая. Тави заскрипел зубами, содрогнувшись под новым ударом Канима. Он повернулся к ляжему Китае. "Возьмите койку", сказал Тави. "Но сначала я отнесу Макса, чтобы не уронил его ногае". На Юкитае нахмурилась. "А у тебя хватит сил?". "Да", вздохнул Тави. "Я постоянно доставляю его домой, когда он теряет способность соображать". Он подошел к лежащему без сознания другу и закинул его в руку себе на плечо. «Ну давай, Макс, шагай! Нужно добраться до кровати!» Макс открыл один глаз, безуспешно пытаясь понять, что происходит. Второй глаз был закрыт из-за запекшейся крови, кровь сочилась из раны на руке, но повязка остановила сильное кровотечение. Тави двинулся вниз, и ноги Макса зашевелились. Едва ли он понимал, что идёт по лестнице, но всё же удерживал часть своего веса, они постепенно спускались вниз. Вновь протестующе заскрежетало железо, и звук тяжёлого удара эхом прокатился по лестнице, Затем они услышали, как зазвенела сталь. По мере того, как они спускались вниз, шум схватки затихал, но Тави не сомневался, что раненый капитан продолжает удерживать врага. Впервые с того момента, как он сбежал со склада, Тави получил возможность немного подумать. Тащить Макса было привычным делом, и хотя ему приходилось нелегко, Тави мог размышлять на посторонние темы. Он попытался осмыслить происходящее и представить себе, что будет дальше. Неожиданно у него перехватило дыхание... И дело было вовсе не в тяжести или духоте. Воздух вдруг перестал проходить его легкие, а охваченное ужасом сердце стучало так быстро, что он уже не различал отдельных ударов. Они в ловушке. И хотя королевские гвардейцы наверняка пытаются прорваться на помощь первому лорду, часть канимов удерживает их. Войны-волки смертельно опасны в таких замкнутых пространствах, где трудно уворачиваться от их ударов и зайти с фланга, а их рост и сила давали канимам преимущество даже перед самыми опытными легионерами. Конечно, рыцари Королевской Гвардии будут использовать магию, но их возможности очень ограничены, как Тави уже объяснял Китае. Более того, Тави не сомневался, что большинство рыцарей ещё не добрались до лестницы. Атака началась поздней ночью, когда они спали, и им потребовалось некоторое время, чтобы проснуться и прибыть к месту боя. А у первого лорда совсем не осталось времени». Конечно, рано или поздно Стража Дворца сомнёт Канимов, но им нужно удерживать Стражу совсем недолго, ведь Канимы могут наброситься на Сэра Майлса, принося свою жизни в жертву, и тогда Капитан не выдержит их натиска. Даже если он успеет прикончить парочку врагов, их останется достаточно, чтобы разорвать на части оставшихся защитников Первого Лорда. Отсюда был только один выход, вверх по лестнице. Им некуда бежать. Канимы продолжали наступать, а Сэр Майлс не сумел убить Королеву. Только Майлз может долго противостоять Канимам, а он уже потерял глаз и истекает кровью от других ран. Малейшая ошибка будет стоить Капитану жизни, и хотя Тави не сомневался, что при других обстоятельствах Майлз справился бы даже с таким врагом, сейчас потеря глаза может оказаться решающей. Как только Майлз будет сражён, Канимы убьют Маэстро, а потом Тави и Китай, конечно же они прикончат Макса. И если они не полные идиоты, они убьют Гая, несмотря на пожертвовавшего собой Макса, Гаи всё ещё не приходил в сознание, Макс не понимал, что происходит вокруг. «Маэстро — превосходный учитель боевых искусств, но он уже старый человек и не воин. Китае может сражаться лишь немногим хуже, чем Тави, но она не сумеет оказать сопротивление к аниму, не говоря уже о дюжне воинов-волков. Да и сам Тави, несмотря на все свои тренировки, не имеет шансов на победу в схватке даже с одним к Слишком велико преимущество Канимов в длине рук и силе, тут не поможет никакая подготовка». «Если Первый Лорд умрёт, начнётся гражданская война, война, которую Канима с радостью использует в своих целях. Смерть Гая может привести к полному уничтожению народа Алеры». Мысли начали путаться, и Тави стиснул зубы, пытаясь привести их в порядок. В конце концов, ему удалось сделать вывод – Гая необходимо спасти любой ценой. Тави не хотел умирать, не хотел видеть, как гибнут его друзья и союзники. Среди защитников Первого Лорда был только один человек, который мог внести перелом в сражение. Когда они добрались до нижней площадки лестницы, Тави осторожно опустил Макса на полу входа в покои первого лорда. Едва Макс оказался в горизонтальном положении, его глаз тут же закрылся, и он вновь потерял сознание. Тави положил руку на плечо друга, а как только появились к и Линялый, он встал. Они двинулись к лестнице, но Тави остановил Линялого и посмотрел ему в лицо. «Линялый!» – жестко спросил Тави. «Почему ты не сражаешься?» Раб взглянул на него, а потом отвернулся и затряс головой. «Не могу». «Но почему?» — резко спросил Тави. «Ты нам нужен. Макса могут убить». «Я не могу», — повторил Ленялый, и Тави увидел в его глазах настоящий страх. Майл дрался с этим существом, с Вордом. Оно такое быстрое. Если бы я обнажил свой клинок, Майл сразу бы меня узнал». Ленялый вздохнул. «Он бы отвлекся, и это привело бы к его гибели». Да и сейчас ничего не изменилось. «Майлз ранен», — сказал Тави. «Мы не знаем, сколько ещё он сможет удерживать Канимов». и кивнул, его лицо исказила давняя боль. «Я... Тави, я не знаю, справлюсь ли я. Не знаю, вынесу ли я, если...» Он затряс головой. «Я думаю, что смогу, но снова оказавшись здесь, многое изменится, а я этого не хочу. Смерть тоже изменение», — сказала кита «Но ты ведь не хочешь умереть?» Линялый сжался. Тави знаком показал Китаю, чтобы она не вмешивалась. «Линялый, первый лорд нуждается в твоей помощи!» «Пусть этот заносчивый, напыщенный, эгоистичный старый мерзавец!» Презрительно бросил Линялый, голос которого наполнился холодной ненавистью. «Отправляется прямо к проклятым воронам!» Кулак Тави ударил в подбородок раба, и Линялый оказался на гладком каменном полу. Линялый поднял руку к лицу и с недоумением посмотрел на Тави. «Поскольку сам ты думать не способен», — холодно сказал Тави. «Позволь объяснить тебе кое-что. Твои чувства к Гаю не имеют ни малейшего значения. Он является законным первым лордом Алеры. И если он сегодня умрет, в стране начнется гражданская война, которая послужит сигналом для нападения наших врагов. А ворд еще опаснее, чем кони, Мараты и Ледовики вместе взятые. И если мы хотим уцелеть, нам необходимо иметь сильное центральное командование. В противном случае Алере придет конец». Ленялый продолжал ошеломлённо смотреть на Тави. «Ты понимаешь, что здесь происходит? Миллионы жизней зависят от исхода этой схватки. Сейчас не время вспоминать старые обиды. Чтобы спасти Алеру, мы должны спасти Гая». Тави наклонился вперёд, схватился за потёртый рукоять старого меча Ленялова и вытащил его из ножен. Потом опустился на одно колено и протянул его рабу. «Из этого следует, что Алера нуждается в Арарисе Валериане». Глаза Ленялого наполнились слезами, И Тави почти почувствовал давнюю боль и страх, наполнивший широко раскрытые глаза раба. Он поднял руку и коснулся пальцами клейма труса на изувечной щеке. «Я не знаю, смогу ли снова им стать. Ты был им в кальдероне», — сказал Тави. «Ты спас мою жизнь. Мы что-нибудь придумаем с твоим братом ленялой. Обещаю, я сделаю всё, что в моих силах, чтобы помочь вам обоим. Мне неизвестны подробности вашей ссоры, но ты ему брат, его кровь. Он будет разгневан». Прошептал Ленялый. Он может. и они в силах причинить ему боль, Тави. Даже если он захочет меня убить. Тави покачал головой. Я ему не позволю. Каким бы разгневанным он ни был, Майлз тебя любит. Гнев проходит. Любовь нет. Ленялый сложил руки на груди и тряхнул головой. Ты не понимаешь. Я не могу. Не могу. Прошло слишком много времени. Ты должен. Сказал Тави. «И ты сможешь. Ты отдал мне свой меч, и ты не рассчитывал, будто этот меч будет просто висеть на стене. Ты имел в виду нечто большее, не так ли? Вот почему Гай был недоволен, когда его увидел». Лицо Линялого исказило новая боль, и он кивнул. «С тобой или без тебя?» – продолжал Тави. «Но я поднимаюсь вверх по лестнице, и я намерен сражаться с этими животными до тех пор, пока не погибну или пока Первый Лорд не окажется в безопасности. Возьми свой меч, Линялый. Пойдём со мной». «Мне нужна твоя помощь!» Ленялый вздохнул и опустил голову, потом сделал глубокий вдох, поднял правую руку и взял протянутый Тави меч. Посмотрев Тави в глаза, Ленялый тихо сказал, «Я делаю это потому, что ты меня попросил!» Тави кивнул, жал плечо Ленялого, и они вместе зашагали вверх по ступенькам.